проснулся на оранжевом одеяле. На нём всё ещё были спортивные брюки и куртка с капюшоном. Чувствовал он себя прекрасно. Здесь он в безопасности, под защитой этих стен, которых он не знал, зато они знали его наизусть. Он открыл глаза и увидел у себя над головой металлическую конструкцию, поддерживающую потолок. Ему вспомнилась Исейфелева башня. Вспомнились книжки Золя, Название он забыл, но там люди жили, спали и работали в таких вот мастерских. На несколько дней он станет одним из них. Он сел среди разбросанных, списанных от руки листков. И тут же вспомнил. Его ночные заметки. Всю ночь напролёт он зависал в интернете. «Саша.ком» и другие сайты знакомств. Последние соединения Шаплена. «Имена». Сплошь вымышленные. И свидание. Всё без толку. Он обшарил лофт в поисках записной или адресной книжки, но так ничего и не нашёл. Заснул около четырёх утра. Блуждания по чатам укрепили его уверенность. Но-но не был виртуальным пикапером, он не помешался на сексе, не изголодался по женской ласке. Нет, он вёл расследование. Всё то же проклятие пассажира без багажа. По пока неясной причине его персонаж выбрал целью матчмейкинг. Здесь интернет-знакомство, английский. Гипотеза? В лабиринте всемирной паутины он искал какую-то женщину. Ещё бы знать, какую именно. Всю ночь перед ним мелькали Ники, Нора-33, Тинетт, Бетти-14, Кэт-Уумен, Сисси, Стеф, Анна, Барби, Афродита...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 Но ему не хотелось возобновлять эти одноразовые свидания. Его интересовала лишь одна женщина, та, что звонила 29 августа. «Арно, это я. Встречаемся дома». И ему придётся начать всё с нуля. Пойти на вечеринки с США.ком, ещё раз проделать весь путь своей тени, понять, что разыскивал его двойник, и продолжить его поиски. Вчера ночью он оставил на форуме сообщение. Он проверил почту. Вечером его приглашали на дейтинг в Питкерн, бар в квартале Море. Вряд ли многие из участников знают, что такое Питкерн. А вот он знал. Остров в Тихом океане, где обосновались мятежники с Баунти. Английский корабль, на борту которого в 1789 году вспыхнул мятеж.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 По сравнению с прежними изысканиями внутри самого себя, эти поиски будут погламурнее. После бродяг и чокнутых художников он окажется среди одиноких женщин. Он пытался шутить, смотреть на вещи проще, но сейчас ему вспоминались убийства Жан-Пьера Корто, перестрелка на улице Монта-Ламбер и то, как он расквасил себе лицо о раковину. Он спустился и приготовил кофе. 10 часов утра.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 И еще он задержал страховые взносы. За все остальное средства взимались непосредственно с его банковского счета, более чем достаточного. Судя по последней выписке, на его счете оставалось 23 тысячи евро. Сумма внушительная. Пошарив в мастерской, он нашел предыдущие выписки. Этот счет в HSBC он открыл в мае месяце. И с тех пор цифра существенно не изменилась. Между тем Шаплен не получал переводов и не депонировал чеки. Так откуда бабки? Очевидно, он сам клал на свой счет наличные. 2000 евро, 3000 евро, 1700 евро, 4200 евро. Чем бы он ни занимался, платили ему черным налом. У него промелькнула мысль. А не Жигал ли Леон? Но, судя по тону сообщений, по манере обращения его собеседниц о платных услугах речи не шло. Одно не вызывало сомнений. Он не рекламный дизайнер и вообще не художник. Этот его кульман, сама его студия — лишь декорации, как коробки, сложенные в доме у Фрера. Кем же он был на самом деле? Чем зарабатывал себе на жизнь? Ему вспомнилась одна деталь. Его разговор с коммерческим директором фирмы РТП Он литрами закупал у них осветлённую олифу. Для отвода глаз или он действительно использовал этот продукт? Шаплену эти запасы были нужны для какого-то другого дела. Тайного, прибыльного, связанного с химией. Уж не готовил ли он наркоту в подвале? Чем бы он ни занимался, это давало надежду на то, что где-то в лофте припрятаны наличные. Прежде всего он поднялся на галерею. Самое дорогое всегда прячут среди личных вещей поближе к себе. В поисках сейфа он переставил рамы, приподнял кровать, порылся в платяном шкафу, обшарил письменный стол. Ничего. Он остановился на флотилии макетов, стоявших по краю галереи. Длина каждой модели 70-100 сантиметров. Тут же у него возникла уверенность, что деньги спрятаны в одном из корпусов. Осторожно взяв в руки первое судно. America's Cup J-Class Sloop, если верить гравированной латунной табличке на подставке. Он приподнял палубу. Шлюп G-Class и Кубок Америки, английский. Корпус был пуст. Он поставил корабль на место и взялся за следующий, 12-метровую яхту «Коламбия». И здесь ничего. Настала очередь «Гретл» – Royal Sydney Yacht Squadron, Southern Cross Royal Perth Yacht Club, Courageous New York Yacht Club. Но и они оказались пустыми. Гретл Сиднийского Королевского Яхт-Клуба, Южный Крест Пертского Королевского Яхт-Клуба, бесстрашный Нью-Йоркского яхт-клуба, английский. Все перечисленные корабли — участники престижнейшей регаты на Кубок Америки. Он успел усомниться в своей догадке, когда переворачивал палубу Пендвик 1 первого парусника Эрика Табарли. Знаменитый французский яхтсмен в 1998 году погиб в Ирландском море. Пендвик — по-бретонски «синица». Внутри лежали пачки банкнот по 500 евро. Шаплен подавил радостный возглас. Запустив руку в эту манну небесную, он торопливо набил карманы. Все его мысли вытеснило одно слово — наркота. Возможно, Но-Но назначал столько свиданий, чтобы легче сбывать свой товар. Вдруг ему вспомнился почерк убийцы. Тот вводил в вены своих жертв чистый героин. Но и это совпадение он отбросил. Прихватив ещё несколько банкнот, он наткнулся на что-то другое. Пластиковая карточка. Он извлёк её в полной уверенности, что нашёл визу или American Express Шаплена. Но это оказался медицинский полис с номером социального страхования. Ещё он откопал удостоверение личности, водительские права и паспорт. Всё на имя Арно Шаплена, родившегося 17 июля 1967 года в Ле-Мане, Департамент Сарта. Он опустился на пол. Последние сомнения в его преступном прошлом отпали. Он знался с подонками. Купил себе поддельные документы. В глубине души он даже не удивлялся. У него на роду написано «Быть самозванцем, лжецом, отщепенцем». Он поднялся и решил принять душ. Потом он купит себе мобильный и с помощью специалистов попробует установить на нём свой прежний номер, который узнал из счетов. Он не сомневался, что это поможет выяснить, кто такие его клиенты и в чём состоит его бизнес. Он перезвонит им, станет торговаться, поймёт, чего им от него нужно, затем отправится на сегодняшний дейтинг. Механизм «но-но» снова заработает.